582, Ноябрь 24 истина так. Колебания в веи и сомнения недопустимы. Каждый шатает башню преданности и образует щель. В них вползает темное злоумышление и ставит все построение под удар. Монолит духа надо сохранить сознательным напряжением воли и охранить всей его зоркостью. Почему сомнения? Сказал, ничто не коснется вас, но пройдете эти дни под знаком различных явлений. Что вас коснулось? Ничто. Коснулось других, но в луче вы, а не другие. И если у кого-то житейское затмило учителя, следствие неминуемо. А вы стойте в вере вашей и знания непоколебимого, и происходящее с другими к себе не прилагайте. Пройти под знаком явления, значит, пройти через него не во внешней жизни, но лишь только в сознании. Через испытания под знаком надо пройти. Они почти столь же реальны, как и жизнь. Но само событие идет мимо, не касаясь испытуемого, ибо охранен. Вот здесь ты нужна вся вера в силу иерархии, ибо очевидность будет свидетельствовать о противном. Претерпеть и выдержать надо до конца. И если не выдержите вы... Близкие, то как же выдержат те, кто дальше? Голосами мрака не устрашайтесь. Поражена тьма и сил уже не имеет, и это надо знать. Если близкие в нужде или терпят бедствие, то и будут терпеть, пока не примкнут к счету неотрывно. Да и близкие ли терпит? Может, а владыки забывшие и заменившие его суетою дня? Со мной пребывающего в нужде не оставлю. Нити связи нельзя ослаблять. По ним идет свет. К ежу нельзя прикоснуться. аура отталкивания избегаем. Сетване не помогут. Поможет любовь, устремление и преданность непрерываемы. Истинный ученик всегда близок, чтобы с ним не происходило. Возлагать на учителя ответственность за тяжкие условия окружающие последнее дело. Мужественно и стойко надо дойти до меня. Осталось немного.